Труднее всего идеалистам-попутчикам оказывалось смириться с тем, что вожди советской России были не альтруистами и благодетелями человечества, а своекорыстными политиканами, причем необычайно жестокими. Поэтому идеалисты редко говорили о политической деятельности коммунистов, о роли партии в советской жизни, о фракционной борьбе, об интригах и доносах, которыми сопровождались чистки ставшие после того, как кончилась гражданская война, непременным атрибутом коммунистической жизни. Попутчики предпочитали рассуждать о коммунизме исключительно как о социальном и культурном феномене. Анна Луиза Стронг, одна из наиболее верных попутчиков, сначала Москвы, а затем и Пекина, Не могла признаться даже себе самой, что ее идолы боролись за личную власть, как то делают везде обычные политики. Настолько занят был ее взор созерцанием высших целей коммунизма. С ее точки зрения, изгнание Троцкого из партии с Сталином не имело никакого смысла. «Я никогда не могла понять, почему его выгнали», — писала она. «Я не могла понять, какая разница была между двумя теориями». Каждый хотел строить эту страну, не так ли? Даже когда Сталин превратился в абсолютного хозяина Советского Союза, подобные люди все-таки отрицали, что его диктатура имела политический характер. Как это ни странно, попутчики стали жертвами собственного ума и образованности. Усвоив в лучшем духе просвещение, что у всего есть материальная причина и на все влияет среда, Они не могли позволить себе поверить в этот фокус-фокус абскурантистов, в мегаломанию и параною овладевшие одним человеком. Короче говоря, чем более умным и образованным оказывался человек, тем труднее становилось ему уловить истинную природу режима, не придерживавшегося никаких рациональных принципов, привычным образом прибегавшего к силе для решения разногласий, которые в нормальном обществе разрешаются путем нахождения компромисса или обращениями к электорату. Приспособиться к такому режиму было проще бедному и необразованному, кого опыт жизни постоянно учил воспринимать иррациональность и жестокость как неизбежность. Попутчики подпадали под гипноз сталинской тирании. Вместо того, чтобы видеть в ней грубейшее нарушение демократии, на которое якобы притязали коммунисты, они воспринимали ее как гарантию идейной чистоты, поскольку, устранив политическую деятельность и сопутствующую ей отвратительную грызню, она позволяла большевикам сосредоточиться на том, что, по мнению попутчиков, являлась высшей целью движения. Парадоксально, что как только партийно-советские вожаки После смерти Сталина начали сами признаваться в содеянных ошибках и преступлениях. Попутчики толпами стали покидать их. Вскоре исчезло и самопонятие. Для попутчиков идеалистов самообман был необходимостью. Они с готовностью закрывали глаза на тиранию и массовые убийства во имя высокого идеала, но не смогли принять более гуманной политики, ведь ее прагматизм лишал их утопической мечты. Душа попутчика-идеалиста была полем вечного сражения. Многие из них, достигнув известного рубежа, не могли уже более игнорировать то, что происходило вокруг. Для кого-то раньше, для кого-то позже наступал момент отрезвления. Толчком могло бы служить Троцкого из партии, или процессы тридцатых годов, или подписание советско-нацистского пакта, или венгерские события. И в каждом случае... Это приносило не только болезненное сознание, собственной неправоты, но и разрыв с группой единоверцев, который так долго принадлежал, астрокизм и изоляция. Те, кто пережил этот мучительный опыт, особенно выделяют в своих воспоминаниях горе разрыва с друзьями, ощущение собственного одиночества во враждебном мире где не только коммунисты и бывшие друзья попутчики, но и либералы считают тебя презренным ренегатом. Уиткер Чамберс рассказывает, как стал жертвой ненависти просвещенных людей после того, как вышел из компартии и раскрыл Алджера Хисса как советского агента. Оторванный от партии, он воспринимал покидаемый им мир как мир жизни и будущего, мир, в котором я Возвращался, представлялся по контрасту кладбищем. Но были и другие, для кого пределы допустимого оказывались бесконечно растяжимыми. Что бы ни делали коммунисты, у таких людей всегда находилось этому удовлетворительное объяснение. Типичным идеалистом-попутчиком был Джон Рид, автор 10 дней, которые потрясли мир». Книги более всех других, побудившие иностранцев, Взглянуть на русскую революцию, как на славное романтическое приключение. В жизни Рида присутствовали все элементы, из которых обычно складывала судьба рядового попутчика. Буржуазное происхождение, неудовлетворенные интеллектуальные запросы, неподдельный идеализм. Сын промышленного магната из Эрегона, он провел детство в роскоши, в окружении ливрейных лакеев, в череде празднеств и В Гарварде он оказался аутсайдером, его новорижское происхождение не произвело никакого впечатления на товарищей по университету, не арийская внешность, большие глаза, темные волосы не привлекала Учившийся с Ридом в университете Уолтер Липман писал, что объекты обретали реальность в глазах Джона только в той мере, в какой они имели отношение к нему лично. Революция, литература, поэзия — эти вещи занимают его иногда, когда становятся фактами его жизни. Думается, он стремится к сильным ощущениям и хочет производить впечатление. Через несколько дней по прибытии в Кембридж Рид предложил одному из студентов написать в сотрудничестве с ним книгу о Гарварде. Когда тот спросил его, как он собирается писать о предмете, о котором оба они ничего не знают, Рид ответил «Тьфу ты!» Все мы узнаем, когда будем писать. Именно таким образом подошел он к русской революции. Рид не знал России, ее языка, ничего ему не было известно о социализме, но это не имело значения. Революции были настоящим приключением. Первые журналистские опыты Риды связаны с Мексиканской революцией. Когда он в сентябре 1917 года прибыл в Петроград уже во второй раз, Первый короткий неудачный визит в Россию Рид совершил в качестве военного корреспондента летом 1915 года. Он уже числился среди самых высокооплачиваемых журналистов Америки. Открывшиеся виды завораживали, привлекали взор. «Мехико бледнеет», — писал он по приезде перед этим цветом, ужасом, величием. Журналист следил за октябрьским переворотом, так как смотрит фильм на чужом языке. И через два месяца напряженной работы его впечатления легли на бумагу. Десять дней выстроены как пьеса и могли послужить сценарием колоссального фильма в духе Гриффита. Там есть звезды, Ленин, Троцкий, несколько других видных большевиков, выступающие на фоне тысячных массовок. Герой — это пролетариат, злодей — это имущий класс. И под этим именем — Автор объединяет всех, кто стоит на пути у большевиков, включая социалистов. Любые сложности в характере персонажей или в ходе событий отметаются, чтобы не загромождать схематичный в быстром темпе развивающийся сюжет, где хорошие парни ведут борьбу против плохих. Увлеченный увиденным, Рид становится попутчиком. Рида, скорее всего, можно было бы характеризовать как наивного попутчика, Однако и он не остался равнодушным к дарам, предназначавшимся обычно жадным. Как недавно стало известно, 22 января 1920 года он получил из Коминтерновской казны драгоценных металлов на сумму миллион восемь тысяч рублей. На черном рынке эту сумму можно было обменять на тысячу долларов, эквивалент пятидесяти унций золота. Подобно многим сочувствующим западным наблюдателям, Рид захвачен не идеями, но динамикой революции, составляющей резкий контраст с унынием буржуазной Европы, тем, что другой журналист назвал творческим усилием революции, живым, живительным проявлением того, что было доселе скрыто от сознания человечества. Это стало общим местом в реакциях жителей Запада на Советскую Россию. Джон Дьюи в его знаменитых воспоминаниях о поездке в СССР пишет в 1928 году, что сущность революции высвобождение мужества, энергии, уверенность в жизнь. Опубликованная в 1919 году с предисловием Ленина книга Рида произвела огромное впечатление. Она сразу же стала восприниматься как надежный источник по событиям октября 1917-го, хотя единственное ее достоинство, как исторического документа, свидетельство о том, насколько русская революция поразила воображение ищущего острых ощущений иностранцев. Когда Риду сказали в России, что все произошло не так, как он это описывает, он ответил «Подумаешь, ну и что?» Важна была не фотографическая точность, но общее впечатление. Когда Рид опять вернулся в Россию в октябре 1919 года, он начал разочаровываться в большевизме, поскольку стал понимать, как российские коммунисты манипулируют Коминтерном, куда он вступил, и до какой нищеты они довели сельское население России. Это он видел во время поездки по Волге. Бедняга, умер в 1920 году от Тифа, уже полностью разочарованным человеком. Анжелика Балабанова, которая ухаживала за ним в последние дни, считает, что разочарование и отвращение, которые он испытал во время Второго Конгресса Коминтерна, сыграли роль в его смерти. Нравственный и нервный шок отняли у него желание жить. Слом произошел рано и быстро. Поскольку, испытывая эмоциональную, а не интеллектуальную привязанность к революции, Рид не имел возможности прибегнуть к арсеналу рационализации, выручавшему более осведомленных попутчиков, ему нечем было оградиться от разочарования. Другим удавалось все воспринимать легче. Вдова Рида, Луиза Брайант, сумела приспособиться к нелегкому существованию в Советской России и даже оправдать красный террор. Он, по ее мнению, был политикой, навязанной таким чувствительным людям, как Ленин и Дзержинский, находившимся вне их контроля обстоятельствам. Обязанностью Дзержинского было следить за тем, чтобы от заключенных избавлялись своевременные и гуманно. Он отправлял эти неприятные функции с оперативностью и эффективностью, за которые даже осужденные должны были быть ему благодарны, поскольку ничего нет более ужасного, чем палач, чья рука дрожит, чье сердце сжимается от жалости. Можно было не видеть советской реальности, живя в Советском Союзе, но гораздо легче было закрыть на нее глаза, находясь на некотором расстоянии. Луиза Брайант предпочла восхвалять советский коммунизм на лазурном берегу, где она поселилась с своим вторым мужем, миллионером Уильямом Буллитом. После прихода Гитлера к власти, Лёндфехт-Вангер и возглавляемая им группа немецких попутчиков также нашли уютные прибежище на юге Франции. Леон Стаффинс, страстный апологет сначала Ленина, а затем и Сталина, сходным образом обосновывался то в солнечных районах на лечебных курортах капиталистического запада, сперва на Ривьере, в конце жизни в Кармеле, калифорнии «Я патриот России», — писал он другу в 1926 году. «Будущее принадлежит ей. Россия победит и спасет мир. Таково мое убеждение, но я не хочу там жить». Письмо было отправлено из Карлсбада. Неприкрытая враждебность российских коммунистов к капитализму и особенно отрицаниями права на частную собственность, должно было превратить западное деловое сообщество в непримиримых противников ленинского правительства. На самом же деле буржуины с толстыми животами и в цилиндрах, каких так любил изображать на плакатах советская пропаганда, оказались на редкость приветливыми и склонными к сотрудничеству. Западных капиталистов не волновала судьба их русских собратьев, Они оказались вполне готовы обделывать дела с советским режимом, беря в аренду или приобретая по сниженным ценам отчужденное имущество здешних собственников. Благородное исключение явил собой Адрил Харриман, предложивший выплачивать проценты с прибыли, которую он намеревался получить с марганцевых концессий в советской Грузии законным владельцем копий. Ни одна социальная группа не налаживала отношения Советской России с такой готовностью и с такой эффективностью, как европейские и американские деловые круги. Большевики пользовались их очевидной заинтересованностью, заставляя оказывать давление на западное правительство, добиваясь дипломатического признания и экономической помощи. Когда летом 1920 года в Европу прибыли в поисках кредитов и техники первые советские торговые миссии, их игнорировали профсоюзы, но приветствовали представители большого бизнеса. Хуго Штиннас, глава Союза немецких промышленников и один из ранних сторонников Гитлера, заявил, принимая советскую делегацию, что он исполнил симпатии к России и ее эксперименту. Во Франции... Один из правых депутатов советовал делегации не рассчитывать на коммунистов и левых социалистов. Скажите Ленину, что наилучший способ склонить Францию к торговле с Россией это действовать через французских предпринимателей, они единственные реалисты здесь. Давший этот совет лицо, Анатоль де Монзи, оказался весьма полезным в установлении контактов между советским правительством и Францией. Таким же реализмом, в кавычках, он отличился во время Второй мировой войны, когда налаживал франко-нацистскую дружбу. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в коллаборационизме. Промышленники, желавшие эксплуатировать природные ресурсы огромной страны и продавать ей готовую продукцию, прибегали к следующим аргументам, чтобы оправдать торговлю с государством, нарушавшим дома из забежом все мыслимые нормы цивилизованного поведения. Во-первых, каждый народ заслуживает своего правительства. Следовательно, было бы нереалистично и не демократично подвергать советскую Россию бойкоту. Как сформулировал в 1920 Барнард Барух, русский народ имеет право, как мне кажется, устанавливать по своему желанию любую форму правления. За этим аргументом стояло невысказанное предположение. Вот русский народ сам избрал именно коммунистическое правительство. Во-вторых, торговля – инструмент цивилизации, поскольку прививает здравый смысл и дискредитирует абстрактные доктрины. К последнему доводу часто прибегал Ллойд Джордж, призвавший в феврале 1920 года установить торговые отношения с Советской Россией. «Мы не смогли привести Россию в чувство силы». Я уверен, что мы сможем сделать это и спасти ее путем торговли. Коммерческая деятельность оказывает отрезвляющие действия. Простые операции сложения и вычитания, на которых она построена, вскоре вытесняют дикое теоретизирование. Генри Форд, которому удавалось сочетать бешеный антикоммунизм и антисемитизм с чрезвычайно выгодными торговыми операциями в Советском Союзе, также верил в нравственную силу реализма. «Факты станут контролировать идеи», утверждал он, невольно перефразируя афоризм Маркса, гласящий, что «бытие определяет сознание». «Чем больше будет у коммунистов развиваться промышленность», растуждал он, «тем пристойнее они станут себя вести, поскольку правота механики и провода нравственности по сути одно и то же». Подобные рационализации часто повторяли и иногда им верили, они не получали дополнительное подкрепление в нежелании западных дельцов всерьез относиться к коммунистическим лозунгам о грядущей мировой революции. Предприниматели отрождествляли собственные мотивы, основным компонентом которых являлась материальная заинтересованность с общими устремлениями человечества Любые идеи и идеологии, не основанные на подобной заинтересованности, представлялись им либо признаком незрелости, либо камуфляжем. В первом случае можно было уповать на целительные свойства времени, во втором – нейтрализовать их с помощью привлекательных коммерческих предложений. С точки зрения среднего делового человека – Социально-экономические программы большевиков выглядели настолько фантастичными, что он отказывался воспринимать их как серьезный политический замысел. По его мнению, новые правители России либо не имели в виду того, что говорили, либо вскоре должны были осознать всю абсурдность подобных идей. Во всяком случае, их следовало испробовать на прочность. Большевики ловко использовали это заблуждение. Уже в 1918 году Еоффы и Красину удалось убедить немецких предпринимателей не особенно прислушиваться к максимализму Москвы. После окончания гражданской войны, когда промышленность в стране переживала катастрофический спад, советские представители за рубежом прибегли к той же тактике, поясняя, что Россия, несмотря на создание Коминтерна, заинтересована исключительно в мирных экономических отношениях. Возглавляя в 1920-1921 годах торговую миссию в Британии, Красин расписывал английским промышленникам соблазнительные перспективы торговли с Россией, хотя ей в то время было практически нечего продавать и не на что покупать. Москва, которые слабые стороны западной души были ведомо лучше, чем сильные, пользовалась этим, чтобы насаждать иллюзии. Например, введенный в 1921 году НЭП, внутри страны названный временной тактической уступкой, не как Чичерином, рекламировался за рубежом в качестве меры, призванной создать в России условия для развития частной инициативы в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и торговли. Правительственные деловые круги Запада с готовностью заглатывали эту пропаганду поскольку она соответствовала их изначальным установкам. Подписчики New York Times с доверием отнеслись, например, к опубликованному в 1921 году сообщению московского корреспондента, будто бы советское правительство возвращается к индивидуализму и личной инициативе. Причина того, что западные предприниматели с такой готовностью игнорировали факты, свидетельствующие об обратном, заключалась в широко распространенном убеждении, будто в России имелись неограниченные возможности для эксплуатации природных ресурсов и огромные перспективы по сбыту готовой продукции. В США ее рассматривали как огромнейший в мире пустой рынок сбыта, в Англии как золотую жилу. Поскольку за время Первой мировой войны производственные мощности, особенно в США, выросли во много раз, Западное промышленное сообщество оказалось весьма заинтересовано в российском рынке. Торговые соглашения естественным образом повлекли за собой дипломатическое признание Советской России, которое западные правительства поначалу не желали ей давать, поскольку она отказалась платить иностранные долги и вела подрывную деятельность. Москва с самого начала исходила из того, что путь к дипломатическому признанию лежит через заключение торговых договоров, это убеждение оказалось верным и получило подкрепление в устах Ллойда Джорджа, заявившего в марте 1921 года в Палате общин, что незадолго оттого подписанные англо-советские соглашения о торговле были равносильно фактическому признанию советского государства. Советской внешней торговли было крайне необходимо получить признание поскольку за приобретенные за границы товары россия расплачивалась золотом по у советской россии не было дипломатического признания золото могло оказаться удержанным в пользу западных кредиторов 12 мая 1921 года суд британии вынес постановление что советское золото в слитках не подлежало подобным удержаниям смотри майский внешней политикой РСФСР, москва 1923 год страница 102 отношение к россии американских профсоюзных деятелей было диаметрально противоположным самэль гомперс президент американской федерации труда называл большевиков пиратами его преемник уильям грин занял такую же позицию раз за разом американские профсоюзы подавляющим большинством голосов отклоняли прокоммунистические резолюции, выдвигавшиеся небольшой группой радикалов. На позицию западных правительств в отношении Советской России влияло множество факторов, часто противоречивого характера. Как это было в случае с Французской революцией, Великим державам доставляло удовольствие видеть, как их традиционные конкуренты слабеют в результате внутренних беспорядков. Этот факт с потрясением отметил Пётр Струве, когда летом 1920 года встречался в качестве министра иностранных дел в Рангеле с дипломатическими представителями союзных держав с целью заручиться помощью их правительств. Немцы в 1918 году лойд Джордж и Пил Суцкий в 1919 году все исходили из предположения, что большевистская Россия будет представлять для них меньшую угрозу, нежели восстановленная национальная. Это соображение заставляло подавить ненависть к коммунизму, страх перед подродной деятельностью. Западным державам трудно было предоставить дипломатическое признание советскому правительству, даже после того, как она, одержав победу в гражданской войне, получила неоспоримую власть над страной. За ним оставалась репутация режима незаконного, не только варварски относившегося к собственным гражданам, но и нарушавшего принятые нормы международного поведения. Наиболее предосудительными в последнем отношении были отказ от уплаты внешних долгов и национализация иностранной собственности. Неуплата долгов не была советским изобретением. Ее часто практиковали и капиталистические правительства. По данным Клиффорда Даммерса, в 1880 году 54% иностранных правительственных долгов в мире были неуплаченными. Господин Даммерс в своем исследовании игнорирует, безо всяких объяснений, советский долг 1918 года, самый большой в истории. Однако советские действия заключали в себе новые неприятные особенности. По традиции, отказывающиеся от возврата долгов страны заявляли о своей неплатежеспособности, однако не отказывались от ответственности. Принятый 22 января 1918 года советский декрет впервые в истории принципиально отказывался признавать за своим государством какие-либо долговые обязательства. С подобным действием нельзя было смириться, не поставив одновременно под угрозу всю структуру международных финансовых отношений. Кроме того, любые займы меркли по сравнению с той суммой, которую задолжала Россия. На 1 января 1918 года государственный долг России, как внешний, так и внутренний, определялся в 60 миллиардов рублей, 30 миллиардов долларов. Из них 13 миллиардов 6,5 миллиардов долларов приходилось на долю зарубежных кредиторов. В довершение всего советские декреты о национализации нанесли тяжелый удар по иностранным владельцам собственности и ценных бумаг в России. Только французские инвесторы потеряли на этом 2,8 миллиарда долларов. Москва понимала, что эта проблема представляла величайшее препятствие к нормализации внешних связей и получению экономической помощи из рубежа. В 1919, 1920 и 1921 годах Чечерин и прочие советские представители намекали, что их правительство готово на определенных условиях уплатить иностранные долги и компенсировать потери западных инвесторов. Так, например, в июле 1920 года, в ответ на выдвинутые Британии в процессе обсуждения торговых соглашений требования, Москва, в принципе, признала обязательство вернуть деньги, взятые у иностранных граждан. Общий иностранный долг России западным правительством и частным лицам оценивался руководством Наркомфина в 4,4 миллиарда золотых рублей. Два и две десятых миллиарда долларов, оставшихся от займов периода до начала мировой войны, в чем более половины его почиталось Францией, и восемь миллиардов золотых рублей, 4 миллиарда долларов займов военного времени, взятых большую часть у Великобритании.